Глава тридцать девятая. «Я буду говорить только с вами. Без него!» — с вызовом сказал он. Хюльда не собиралась позволять арестанту диктовать свои условия. «Лидур останется здесь, Дагур. Это не обсуждается. Вы изъявили желание с нами побеседовать? Что вас тревожит?» Он немного помолчал, а потом чуть ли не закричал. «Я... я не могу больше. Это невыносимость сидеть под замком. Мне. Мне вспоминается отец, и как его арестовали на моих глазах. Он оказался в такой же камере и не выдержал. Достал где-то этот чертов ремень и повесился. Мне не хватает воздуха. Такое чувство, будто я умираю. Я вам искренне сочувствую, Дагур, это нелегко. Но, насколько я поняла, вы хотите поделиться с нами какой-то новой информацией. Снова повисла пауза. Да. Нарушил молчание Дагур. Хюль дождала. Я вообще-то не собирался об этом говорить. Но и сидеть в камере больше невыносимо. Опять молчание. В общем, это касается Бенни. Конечно, я бы ни за что не стал доставлять ему проблем. Мы были друзьями, но... Он сделал паузу. Не знаю, рассказал ли он вам об этом, но он... Остался сидеть с Кларой в тот вечер, когда она умерла. Она не хотела ложиться спать, и он предложил, что побудет немного с ней. Не знаю, чем они занимались и как долго он с ней пробыл. «Любопытно», — сказала Хюльда. «Никто не упоминал нам об этом». «Это совсем не значит, что он...» «Ну, конечно, нет», — согласилась Хюльда. «Но есть еще кое-что более важное, о чем я хотел вам рассказать». «Когда вы пришли к Бенни и застали меня там, мы как раз ругались, ну, ссорились из-за... из-за чего?» — клинился Лидур. «Я говорю с ней, а не с вами», — парировал Дагур и снова обратился к Хюльде. «Когда мы были на острове, Бенни завел разговор о моей сестре и вспомнил об одной истории, которую любил рассказывать Катла, про нашего предка». которого сожгли на костре, а его призрак якобы до сих пор возвращается, и будто бы она чувствует его присутствие. Я и сам слышал эту историю не раз, но я не помню, чтобы она когда-нибудь рассказывала ее Бенни. То есть она любила ее вспоминать, когда мы ездили в наш летний дом в Вестфердере. У моей сестры была склонность все драматизировать, понимаете? Эта история чистой воды выдумка не иначе. Его сожгли на костре, окей, но никаких призраков там не было. Однако Катли нравилось пересказывать эту байку, а еще дополнять ее всякими невероятными подробностями. И тут выяснилось, что ее знает и Бенни. Хотя в Вестфердер они с Катлой никогда вместе не ездили. Вот я и пошел к нему, чтобы выяснить, когда моя сестра успела ему все рассказать. А этот гад стал выкручиваться, И тогда я понял...» Выдержав небольшую паузу, Дагур продолжил. «Тогда я понял, что он был там вместе с Катлой, когда она умерла. Придя к нему, я без обиняков спросил его об этом, и между нами вспыхнула ссора. Он ничего не отрицал напрямую, но и не признавал, не хотел врать мне в лицо. «А вы...» — он перевел взгляд на Лидора. «Вы арестовали не того человека, как я всегда и говорил. Ведь если Бенни был там с Катлой, значит, отца там точно не было. То есть он запнулся. В общем, вполне вероятно, что мою сестру убил Бенни». Уронив лицо в ладони, Дагур часто и тяжело задышал. Когда он снова поднял глаза, по щекам у него ручьем текли слезы.